Третье. Карточки медицинского и психиатрического психотерапевтического контроля, заведенные на пациента, также используются терапевтом, особенно если они относятся к терапии суицидального поведения. В данном случае оптимальной процедурой в ДПТ будет возложение ответственности за поиск и получение этих материалов на пациента. Четвертое. Привлечение членов семьи и в случае необходимости социальной системы поддержки. Согласие пациента к терапии суицидального поведения и минимизации суицидального риска. Информирование членов семьи относительно опасности и преимуществ различных терапевтических планов. Обращение за поддержкой к членам семьи для удержания пациента в рамках терапевтической программы могут принести немалую пользу. Все эти стратегии совместимы с ДПТ при условии присутствия пациента, часто рекомендуется специалистами-суицидологами.